Расшифровка стенограммы 2 Данная сессия была демонстрационной и проходила в присутствии группы стажеров, наблюдавших работу психотерапевта. Клиентка Бет женщина примерно 28 лет. Она была замужем, у нее двое детей. Демонстрация начинается Бет. Что я должна делать сначала? Она обращается к психотерапевту с просьбой подсказать ей направление действий. Психотерапевт, расскажите мне, что вы здесь делаете. В интервью вы сказали, что хотите, чтобы вам в чем-то помогли. Ссылка на двухминутное интервью, которое проходило за час до сессии, и во время которого... Были отобраны пять человек для показательных сеансов. Психотерапевт начинает с того, что предлагает клиентке уточнить, с какой целью она сюда пришла. И сославшись на предыдущий разговор, хочет, чтобы она подтвердила и разъяснила свою просьбу о помощи. Бет. Давайте посмотрим, что я здесь делаю. Я? Я хочу помощи с Ну, это мои соседки. Речь клиентки сбивчивая, несколько запутанная. А, она оставляет поверхностную структуру незаконченной. Помощь с Делает паузу, затем утверждает: Это мои соседки. Глагол помогать недостаточно конкретен. Б У имен «это» и «соседки» нет референтных индексов. Психотерапевт. «Соседки?» Психотерапевт решает спросить о референтном индексе именного аргумента «соседки». Бет перебивая. «Карен и Сью, мы живем в одном доме. У нас вместе четверо детей». Клиентка сообщает референтные индексы о которых ее спрашивали. Она дает также дополнительную информацию, позволяя тем самым психотерапевту сформировать более ясный образ ее модели. Психотерапевт. Какого рода помощь вы хотели бы получить в связи с этими двумя людьми? Психотерапевт делает допущение, что именной аргумент «соседки» занимает положение именного аргумента в предложении, которое осталось незаконченным во второй реплике Бет. Предположив это, психотерапевт возвращается к исходной поверхностной структуре клиентки и просит ее конкретизировать процессуальное слово "помощь". Бет, они, кажется, не понимают меня. Она игнорирует конкретный вопрос психотерапевта и начинает описывать своих соседок. Обратите внимание на то, что А. Опущен аргумент, связанный с глаголом «казаться», кажется кому? Б. Клиентка заявляет, что она осведомлена о внутреннем опыте других людей, не конкретизируя, как она получила эту информацию, нарушение психотерапевтической правильности, чтение мыслей. В. Ее поверхностная структура содержит очень неконкретный глагол «понимать». Психотерапевт. Как вы узнаете, что они не понимают вас? Психотерапевт ставит поверхностную структуру клиентки под вопрос в связи с нарушением ею условий семантической правильности чтения мыслей. Он просит ее описать. Каким образом она узнала, что соседки не понимают ее? Бет, я думаю, дело в том, что они слишком заняты. Данный ответ не удовлетворяет требованиям психотерапевтической правильности, так как а) именной аргумент дела не имеет референтного индекса, б) имеется опущение, связанное с предикатом «слишком заняты». «Слишком заняты для чего?» «Психотерапевт». «Слишком заняты для чего?» Он просит сообщить опущенную часть последней поверхностной структуры клиента. «Бет». «Ну, слишком заняты, чтобы видеть, что у меня есть разные потребности». Клиентка сообщает отсутствующий материал в форме новой поверхностной структуры которая содержит именной аргумент без референтного индекса – потребности. Данный конкретный именной аргумент представляет собой номинализацию предиката глубинной структуры «нуждаться». Психотерапевт. Какие потребности? Психотерапевт просит клиентку дать ему референтный индекс для номинализации потребности. Бет. Что я хотела бы, так это, чтобы они делали что-нибудь для меня, хоть изредка. В новой поверхностной структуре клиентки опять отсутствует референтный индекс, указывающий, чего она хочет от своих соседок. Что-нибудь в словосочетании, чтобы они делали что-нибудь. Глагол делать не конкретен почти настолько, насколько это вообще возможно. «Психотерапевт. Что-нибудь вроде...» Психотерапевт продолжает спрашивать об отсутствующем референтном индексе. «Бет. На самом деле им следовало бы делать множество вещей, но иногда я чувствую, что они нечуткие». Она опять не отвечает на вопрос, поставленный психотерапевтом. «Опытные психотерапевты...» сумеют распознать определенные паттерны в том, как клиент отвечает или напротив не дает ответа в том или ином контексте. В данном случае клиент несколько раз подряд не сумел ответить на вопросы психотерапевта. В настоящее время мы работаем над эксплицитной моделью психотерапевтических техник, предназначенных для изменения данных паттернов. В ее новой поверхностной структуре нарушены условия психотерапевтической правильности А отсутствует референтный индекс для словосочетания множество вещей Б отсутствует референтный индекс относящийся к наречию иногда В практически совершенно не конкретный глагол делать в словосочетании делать множество вещей Г отсутствует один из именных аргументов, связанных с определением «нечуткие», «нечуткие к кому». Д. Употребляя определение «нечуткие», клиентка заявляет о своем знании внутреннего состояния других людей, не конкретизируя процесс, благодаря которому она получила такую информацию. Чтение мыслей. Психотерапевт. К кому они «нечуткие»? он просит сообщить отсутствующий именной аргумент определение «нечуткие». бэт ко мне и клиентка сообщает отсутствующий аргумент и начинает говорить о чем то еще психотерапевт каким образом они нечуткие к вам психотерапевт прерывает клиентку решив попросить ее конкретизировать каким образом Ей стало известно, что другие – чутки к ней. Вариант Д. Бет. Видите ли, я делаю множество вещей для них, но они, кажется, ничего не делают для меня. Она снова не дает прямого ответа на вопрос психотерапевта. В ее новой поверхностной структуре имеются нарушения условий психотерапевтической правильности. А. Отсутствует референтный индекс для слов множество в выражении множество вещей и ничего. Б. Дважды встречается почти совершенно неконкретный глагол делать. В имеется квантор всеобщности ничего, который можно поставить под вопрос. Г. Опущен именной аргумент, связанный с глаголом казаться. Кажется, кому? Психотерапевт. Чего они не делают для вас? Какие ваши потребности они не замечают? Психотерапевт просит сообщить два отсутствующих референтных индекса, относящихся к именным аргументам, которые встречаются в ряде предложений. Ничего из поверхностной структуры – Видите ли, я делаю множество вещей для них, но они, кажется, ничего не делают для меня. И потребности из поверхностной структуры, ну, слишком заняты, чтобы видеть, что у меня есть разные потребности. Бэт, я тоже человек, а они, кажется, не признают этого. У слова «это» в поверхностной структуре клиента отсутствует референтный индекс. Оно может отсылать к первому предложению «я тоже человек». Она по-прежнему не отвечает на вопрос психотерапевта. В новой поверхностной структуре имеется «а». Пресуппозиция, передаваемая словом «тоже», добавленным к поверхностной структуре «я человек», в данном случае имплицитно подразумевается, что «кто-то еще». Кто именно не названо, является человеком. Следовательно, референтный индекс также отсутствует. Б. Опущен именной аргумент, связанный с глаголом ⁇ казаться ⁇ Кажется, кому? В. Клиентка заявляет, что ей известно о внутреннем состоянии других людей. Они, кажется, не признают не раскрывая, каким образом она получила эту информацию. Г – относительно неконкретный глагол «признавать». Психотерапевт. Каким образом они не признают, что вы человек? Психотерапевт пытается прояснить для себя модель клиентки. Он снова и снова просит ее конкретизировать, что соседки делают на самом деле. Он ставит под вопрос правильность относительно неконкретного глагола «признавать». Бет. «Они, обе они никогда ничего для меня не делают». Клиент отвечает психотерапевту поверхностной структурой, которую можно поставить под сомнение, основываясь на «а». Наличие квантора всеобщности «никогда» указывающего на обобщение. Б. Отсутствие референтного индекса у именного аргумента, связанного с глаголом «делать» ничего. В. Наличие совершенно неконкретного глагола «делать». Психотерапевт. Они никогда не делают ничего для вас? Психотерапевт выбирает вариант А ставит под сомнение обобщение. Он повторяет исходную поверхностную структуру клиентки, подчеркивая с помощью интонации кванторы всеобщности и таким образом предлагает ей ее обобщение в утрированной форме, чтобы она подтвердила или опровергла его. Бет. Нет, не никогда. Но я Всегда делают для них разные вещи, независимо от того, просят они или нет. Психотерапевту удалось вызвать опровержение обобщения, сделанного клиенткой. Она отвечает «нет, не никогда». Далее она формулирует новое обобщение, которое нарушает условия психотерапевтической правильности. Ее поверхностная структура содержит «А» квантр всеобщности всегда б именной аргумент без референтного индекса вещи в почти совершенно не конкретный глагол делать г опущение двух именных аргументов связанных с глаголом просить просить о чем о ком и просить кого напомним что психотерапевт все еще пытается выяснить кто что и для кого конкретно делает, то есть что именно имеет в виду клиентка, заявляя, что ее соседки не признают в ней человека. Психотерапевт. Давайте посмотрим, правильно ли я вас понял. Если кто-то признает, что вы человек, то он будет всегда делать для вас некие вещи, независимо от того, просите вы или нет. Психотерапевт полагает, что он обнаружил обобщение, а именно эквивалентность между формулами x признает y за человека, равно x делает вещи для y, независимо от того, просит y об этом или нет. Он предъявляет это обобщение в форме обобщения об эквивалентности и просит клиентку подтвердить его. Или опровергнуть? Бет. Ну, может быть, не всегда? Клиентка колеблется по поводу обобщения. Психотерапевт. Я несколько растерян. Не могли бы вы сказать мне, что это за вещи, которые они делали бы, если бы признавали вас человеком? Психотерапевт снова, как он уже делал ранее в высказываниях, Повторяет попытку установить, что именно делают соседки Бет такого, что ей представляется как непризнание в ней человека. Он сообщает, что несколько растерян тем, что сказала клиентка. Бет. Вы знаете, ну что-нибудь вроде помочь мне помыть посуду или, скажем, посидеть с ребенком, да все что угодно. Клиентка начинает прояснять образ, упоминая о некоторых конкретных вещах, таких как помочь в мытье посуды или посидеть с ребенком, но затем она отбрасывает сказанное, употребив иной аргумент, что угодно. Психотерапевт. Не могли бы вы также объяснить, как ваши соседки, по вашему мнению, могут узнать, что вы хотите, чтобы они сделали именно эти вещи?» Психотерапевт неоднократно спрашивал, откуда клиентке известно, что именно думают и чувствуют ее соседки. Здесь он сдвигает референтный индекс и спрашивает, как, посредством какого процесса, соседки могут узнать, что именно хочет сама клиентка. Использование сдвига референтного индекса особенно эффективно в случае, когда клиент увлекается чтением мыслей. Обсуждению вопросов, связанных с применением этих более продвинутых методик, основывающихся на обмене вербальными высказываниями, будет посвящена одна из частей работы ⁇ Структура магии Том 2 ⁇ Бет, были бы они достаточно чуткими? знали бы. Ответ клиентки построен по уже описанной нами схеме. А именно, она утверждает, что ее соседки могут знать, чего она хочет, не конкретизируя, посредством какого процесса они получат эту информацию. Кроме того, в поверхностной структуре клиентки – имеются следующие нарушения условий психотерапевтической правильности. А. Опущение именного аргумента, связанного со словом «чуткий». Чуткий к кому? Б. Опущение в сравнительной конструкции, связанной со словом-подсказкой «достаточно» в словосочетании «достаточно чуткими», то есть «достаточно чуткими для чего». В. Опущение именного аргумента, связанного с глаголом «знать», то есть «знать что». Психотерапевт. Достаточно чуткими «к кому». Психотерапевт решает восстановить один из опущенных аргументов. Бет. Ко мне. Клиентка сообщает опущенный именной аргумент, о котором ее спрашивал психотерапевт отнеся чуткость или скорее ее отсутствие своих соседок к самой себе психотерапевт если бы они были достаточно чуткими к вам, они должны были бы уметь читать ваши мысли психотерапевт возвращается к поверхностной структуре были бы они достаточно чуткими знали бы высказанной клиенткой и прямо ставит под вопрос Ее семантическую правильность, чтение мыслей. Вариант Г. Явным образом формулируя неявное допущение, скрытое в данном предложении клиентки. Бет. Читать мои мысли? Клиентка, кажется, растерялась. Сформулированное в прямом виде неявное допущение о чтении мыслей привело ее в замешательство. Психотерапевт. Да. А как еще они могли бы узнать, чего вы хотите и в чем нуждаетесь? Вы говорили им? Психотерапевт продолжает разбирать и подвергать сомнению весьма неполное описание процесса, посредством которого соседки Бет должны, как предполагается, знать, чего она хочет и в чем испытывает потребность. Он стремится создать ясный образ модели клиентки. Вопрос психотерапевта отсылает обратно к ранее сказанным поверхностным структурам. Здесь психотерапевт даже предлагает один из возможных способов, каким мог быть осуществлен процесс, отчетливую картину которого он пытается для себя составить. «Вы говорите им?» Бет? Ну, не совсем. Клиентка отрицает предположение, будто она дает возможность своим соседкам знать, прямо говоря, им об этом. Психотерапевт. Что значит «не совсем»? Психотерапевт продолжает добиваться описания процесса. Бет. Я вроде как намекаю. Поверхностная структура клиентки содержит. А. Опущение именного аргумента, связанного с глаголом «намекать», то есть «намекать на что». Б. Глагол «намекать» сам по себе не дает ясного представления, каким образом ее соседки, как предполагается, должны знать, что она хочет и в чем нуждается. Недостаточно конкретный глагол «намекать» в сочетании с определительным словом «вроде как», еще более размывает образ. «В» — второе опущение именного аргумента, связанного с глаголом «намекать», то есть «намекать кому». Психотерапевт. Каким образом вы вроде как намекаете? Психотерапевт решает попросить клиентку дать более конкретное описание процесса намекания. Вариант Б. Б. Я делаю для них разные вещи. Клиентка более полно описывает тот процесс, посредством которого она дает своим соседкам знать, чего она хочет и в чем нуждается, каким образом она вроде как намекает. Она оказывает им разные услуги. Новая поверхностная структура психотерапевтически неправильна, так как А. Она включает в себя именной аргумент, у которого нет референтного индекса ⁇ вещи ⁇ Б. Она содержит почти совершенно неконкретный глагол ⁇ делать ⁇ В. Эта поверхностная структура может оказаться в модели клиентки эквивалентной, то есть X вроде как намекает Y равно. X делает какие-то вещи для Y. Психотерапевт: Значит, поскольку вы делаете для них какие-то вещи, они, как вы полагаете, должны бы знать, что вам хочется, чтобы они в свою очередь что-нибудь делали для вас? Психотерапевт решает проверить, подтвердит ли клиентка это обобщение. Для этого он воспроизводит его целиком. Бет. Это как-то странновато звучит, когда вы говорите это так. По словам клиентки, обобщение, взятое из ее собственной модели, будучи высказанной ей психотерапевтом целиком в виде единого утверждения, звучит странно. Она колеблется и не хочет подтверждать обобщение. При этом она применяет в высшей степени неконкретное определение «странновато». Психотерапевт. Что значит «странновато»? Психотерапевт просит ее конкретизировать определение «странновато». Бет. Как если бы я была нечестной или что-то в этом роде. Но ведь вы не можете ходить вокруг и все время просить о разных вещах. Иначе люди не захотят давать вам это. В поверхностной структуре клиентки имеются следующие нарушения условий психотерапевтической правильности. А. Отсутствует референтный индекс для что-то. Б. Отсутствует референтный индекс местоимения «вы», употребленного дважды. В. Отсутствует референтный индекс для слова «люди». Г. Отсутствует референтный индекс для словосочетания «все время». Д. Отсутствует референтный индекс для словосочетания «разные вещи». Е. Недостаточно конкретизированы глаголы «быть честным» и «просить». Ж. Квантор всеобщности «все» в словосочетании «все время» который можно поставить под вопрос. З. Модальный оператор возможности «не можете, не можете ходить вокруг». И. Связанные с чтением мыслей нарушения семантической правильности в выражении «люди не захотят», где клиентка заявляет о том, что она может знать внутреннее состояние других людей, не конкретизируя, каким образом она получает эту информацию. К – слово-подсказка «но», по которому можно идентифицировать неявный каузатив. Л – опущение именного аргумента, связанного с глаголом «просить». Просить у кого? Психотерапевт. Минуточку. Кто не может ходить вокруг и все время просить о разных вещах у кого? психотерапевт похоже растерялся перед таким изобилием возможностей он решает задать вопрос относительно сразу двух нарушений во первых он просит сообщить референтный индекс вариант б и во вторых отсутствующий именной аргумент вариант л б я не могу ходить вокруг и просить У Сью и Карен разные вещи, иначе они не захотят мне ничего дать. В поверхностной структуре клиентки содержатся ответы на оба пункта вопроса, поставленного психотерапевтом. Кто я? От кого? От Карен и Сью. Кроме того, в ее поверхностной структуре имеются А. Модальный оператор невозможности? Б именные аргументы без референтных индексов, разные вещи, ходить вокруг и просить разные вещи, и ничего, мне ничего дать. В. Чтение мыслей. Клиентка заявляет, что ей известно внутреннее состояние других людей, причем не просто внутреннее состояние, но и будущее внутреннее состояние кристально чистое чтение мыслей, в словосочетании они не захотят. Г – два неконкретных глагола «просить» и «давать», которые представляют очень расплывчатый, несфокусированный образ процесса. Обратим, кроме того, внимание на общую форму поверхностной структуры «Х» или «Y», где содержится модальный оператор. В разделе, посвященном модальным операторам, глава четвертая, мы указывали, что один из способов, которым можно разрушить обобщение, связанное с использованием модального оператора в предложениях, имеющих, например, форму ⁇ Я не могу ⁇ или ⁇ это невозможно ⁇ или ⁇ нельзя ⁇ состоит в том, чтобы спросить ⁇ а иначе что? ⁇ В данном случае клиентка уже указала итог, или следствие, то есть часть, сообщаемую обычно после слов «а иначе что?». Конкретно она сказала «или же они не захотят». То есть здесь в ее модели имеет место полное обобщение, которое можно поставить под вопрос. Психотерапевт. Я думал, вы сказали, что они и так ничего вам не давали. Психотерапевт решает поставить обобщение клиентки под вопрос. Для начала он переводит данное обобщение в форму эквивалентности. Клиентка утверждает "X иначе «Y». Я не прошу, иначе они не захотят давать». Как говорилось в главе четвертой, поверхностные структуры этой формы эквивалентны высказываниям, имеющим формат, "если". Не x, тогда y. Если я не буду просить, то они не захотят давать. Или если я буду просить, то они не захотят давать. Обобщение клиентки теперь имеет форму «Если я буду просить, они не захотят давать». Так как клиентка уже сказала психотерапевту, что она не просит и что они не дают ей то, чего она хочет или в чем испытывает потребность. Он знает, что в ее опыте истинным оказывается отношение обратное тому, которое постулируется ее обобщением, а именно, если я не буду просить, они не захотят давать. Он видит таким образом, что часть если данного обобщения лишена значимости, подставляет слова «и так» и предъявляет клиентке для подтверждения или отрицания. Бет. Ну, иногда они делают, но не тогда, когда я этого хочу. Прием психотерапевта сработал. Клиентка отрицает собственное обобщение. Ее новая поверхностная структура содержит А. Два элемента, в которых отсутствуют референтные индексы. Иногда и это. Б. Недостаточно конкретный глагол ⁇ делать ⁇ В. Слово подсказка ⁇ но ⁇ Психотерапевт. Вы просите их, когда чего-то хотите. Психотерапевт по-прежнему пытается создать ясную картину того, каким образом клиентка и две ее соседки сообщают друг другу о том, чего они хотят, в чем ощущают потребность. Он предлагает ей конкретно сказать, просит ли она у них то, чего ей хочется. Бет. Пауза, опускает руки на колени, потом опускает лицо в ладони. Я... Не могу. Что-то бормочет. Клиентка выражает сильную эмоцию. Психотерапевт. Мягко, но настойчиво. Бет. Просите ли вы, когда чего-то хотите? Психотерапевт настойчиво пытается создать ясный образ процесса, посредством которого клиентка выражает свои потребности и желания. Он повторяет вопрос. Бет. «Я не могу». Клиентка использует модальный оператор невозможности, оставляя продолжение фразы невысказанным. Психотерапевт. «Что вам мешает?» Психотерапевт идентифицировал теперь важную часть модели клиентки. Здесь клиентка ощущает отсутствие выбора «я не могу» и сильное страдание. Психотерапевт начинает ставить под сомнение ограничивающую часть модели клиентки, спрашивая ее, что именно обуславливает для нее невозможность того, что она считает невозможным. Бет, я просто не могу. Я просто не могу. Клиентка просто повторяет, что просить, для нее невозможно. Изменение голоса и громкость второго высказывания указывают на то, что с этой областью модели у нее связаны сильные чувства. Психотерапевт. Бет, что случилось бы, если бы вы попросили что-нибудь, когда вам этого хочется? Психотерапевт продолжает работать, над обедняющей частью модели клиентки. Он переходит к применению других техник метамодели, описанных в разделе, посвященном модальным операторам, и спрашивает о том, что может произойти. Бет. Я не могу, потому что люди будут чувствовать, что ими помыкают, если я буду что-то у них просить. Клиентка хочет описать предполагаемый результат о котором ее спрашивает психотерапевт. В ее поверхностной структуре имеются несколько нарушений психотерапевтической правильности, которые можно поставить под вопрос. А. Модальный оператор «не могу». Б. Причинно-следственная связь. Х, потому что Y, идентифицированная по союзу «потому что». В. Именные аргументы без референтных индексов, люди и что-то, г. проявление кристально чистого чтения мыслей, люди будут чувствовать, что ими помыкают, д. опущение именного аргумента, связанного с глаголом помыкать, помыкает кто? Психотерапевт. Обращаются ли к вам люди с просьбами? Психотерапевт собирается поставить под вопрос неизбежность причинно следственной взаимосвязи или обобщение в модели клиентки. Он начинает с того, что сдвигает референтные индексы «Я – клиентка, люди», «Люди – я – клиентка». Таким образом происходит сдвиг части обобщения, на которой фокусирует внимание психотерапевт. «Я прошу что-то у людей», Люди просят что-то у меня, произведя описанный сдвиг, психотерапевт предъявляет полученный результат клиентке, чтобы она подтвердила его или отвергла. Бет, да, клиентка подтверждает, что у нее имеется такой опыт. Психотерапевт, всегда ли вы при этом чувствуете, что вами помыкают? Психотерапевт продолжает использовать сдвиг референтных индексов, начатый им ранее, поскольку здесь имеет место тот же сдвиг. Я, клиентка, люди, люди, я, клиентка. Таким образом, другая часть исходного обобщения клиентки приобретает вид люди чувствуют, что ими помыкают, я чувствую, что мной помыкают. Теперь психотерапевт предъявляет эту часть высказывания, полученного в результате трансформации первоначальной поверхностной структуры, и одновременно ставит ее под сомнение, подчеркивая универсальность заявления с помощью интонационного выделения квантора всеобщности всегда. Бет? Нет, не всегда, но иногда я чувствую, клиентка отрицает, что причинно-следственная связь необходима. В ее поверхностной структуре имеются следующие нарушения, пользуясь которыми ее можно поставить под вопрос. А. Отсутствует референтный индекс на речи «иногда». Б. Недостаточно конкретный глагол «чувствовать». Или же, если мы предположим, что глагол «чувствовать» отсылает к «помыкает», то речь идет об отсутствующем именном аргументе «помыкает кто» и о недостаточно конкретном глаголе «помыкать». «В» — слово-подсказка «но». Психотерапевт. «Бет, помните ли вы, что полчаса назад пришли ко мне и просили меня поработать с вами? Вы ведь просили при этом о чем-то для себя?» Вместо того, чтобы заняться каким-либо из нарушений психотерапевтической правильности в последней поверхностной структуре клиентки, психотерапевт продолжает работать с причинно-следственным обобщением. Теперь он сдвигает референтные индексы исходного обобщения следующим образом. Вы клиент, вы клиент, люди, я психотерапевт, в результате получаем. «Вы, клиентка, просили что-нибудь у людей? Вы просили что-нибудь у меня, психотерапевта?» Психотерапевт соотносит обобщение клиентки с текущей реальностью происходящего в данный момент психотерапевтического сеанса. Он обращает внимание клиентки на этот опыт, противоречащий ее обобщению, и просит ее подтвердить, или опровергнуть его? Бет. Пауза? Да. Клиентка подтверждает текущий опыт. Психотерапевт. Чувствовал ли я, что мною помыкают? Психотерапевт предлагает клиентке проверить оставшуюся часть ее первоначальной причинно-следственной связи и одновременно поупражняться в чтении его мыслей. Бет, я так не думаю. Клиентка уклоняется от чтения мыслей, осуществляя проверку остальной части своего обобщения. Психотерапевт, хорошо. Тогда можете ли вы представить себе, что вы просите что-нибудь для себя у одной из своих соседок? и она при этом не чувствует, что ею помыкают. Психотерапевт сумел подвести клиентку к отрицанию обобщения присутствующего в ее модели и приносящего ей неудовлетворенность и страдания. А сдвинув референтный индекс так, что она вспомнила случаи из собственного опыта, когда люди о чем-то просили ее, и она не чувствовала при этом, что ею помыкают и б установив связь между ее обобщением и непосредственно переживаемым ей опытом психотерапии теперь он снова смещает референтные индексы, возвращаясь на этот раз к трудностям, которые возникают у клиентки с ее соседками для начала он спрашивает может ли она представить себе какое либо исключение из первоначального обобщения, относящиеся конкретно к ее соседкам. Бет. Да, может быть. Клиентка подтверждает такую возможность. Психотерапевт. Не хотели бы вы попытаться? Психотерапевт стремится, чтобы клиентка приняла на себя обязательства, связанные с получением исключений из первоначального обобщения, не только в воображении, но и в реальном опыте. Бет. Да, я хотела бы. Клиентка сообщает, что она хочет предпринять действительную попытку со своими соседками. Психотерапевт. А как вы узнаете, не почувствуют ли ваши соседки, что ими помыкают? Получив согласие клиентки, психотерапевт возвращается к центральной части своего образа, ее модели, которую он не до конца прояснил для самого себя, процессу, посредством которого клиентка и ее соседки дают друг другу знать о том, что именно каждая из них хочет или в чем испытывает потребность. Тот же самый процесс, который он пытался уяснить себе ранее. Бет. Обе они, вероятно, скажут мне. Клиентка дает информацию, которая проясняет имеющийся у психотерапевта образ ее модели в части, где речь идет о том, как ее соседки сообщают ей о своих чувствах. Психотерапевт. Бет, говорите ли вы людям, когда чувствуете, что вами помыкают? Теперь психотерапевт переходит ко второй половине коммуникационного процесса и выясняет, как она сама дает знать, что она чувствует и чего она хочет. Бет. Не совсем так. Но я даю им знать. В поверхностной структуре клиентки имеются А. Опущение именного аргумента, связанного с глаголом «знать». Б очень плохо конкретизированное глагольное словосочетание «давать знать». «В» — слово-подсказка «но». Психотерапевт. Каким образом вы даете им знать? Психотерапевт, который по-прежнему пытается составить для себя ясную картину того, как клиентка сообщает соседкам о своих чувствах, ставит под вопрос недостаточно конкретное глагольное словосочетание «бет». Я думаю, что просто тем, как я поступаю, они должны суметь понять. В новой поверхностной структуре имеются следующие нарушения психотерапевтической правильности. А. Отсутствует референтный индекс слова «то» тем. Б. Использован недостаточно конкретный глагол «поступать». В. Использовано недостаточно конкретное глагольное словосочетание «суметь понять». Г. Опущен один из именных аргументов, связанных с глаголом «понять». Понять что? Д. Модальный оператор «должны». Психотерапевт. Как именно? Неужели вы опять считаете, что они могут читать ваши мысли? Психотерапевт добивается конкретных деталей, характеризующих манеру общения клиентки с соседками. Бет. Да нет. Клиентка не соглашается с тем, что ее соседки должны уметь читать ее мысли. Психотерапевт. Что не позволяет вам сказать им прямо, что вы не хотите чего-либо делать, или чувствуете, что вами помыкают? Психотерапевт снова решил поставить под сомнение объединенную часть модели клиентки. Б. Я бы не смогла задеть их чувства. Клиентка представляет в ответ поверхностную структуру, которая содержит А. Модальный оператор невозможности. Б. Очень неконкретный глагол «задеть». В семантически неправильную причинно-следственную зависимость, я заставляю их чувствовать себя оскорбленными. Г. Отсутствие референтного индекса слова чувства. Психотерапевт. Разве то, что вы скажете «нет» или почувствуете, что вами помыкают, всегда заденет их чувства? Психотерапевт ставит под вопрос семантически неправильные причинно-следственные взаимосвязи, подчеркивая универсальность этого отношения с помощью добавленного квантора всеобщности «Всегда». Бет. Да, никто не любит выслушивать неприятные вещи. Клиентка подтверждает, что данное обобщение представляет собой часть модели. Кроме того, в ее поверхностной структуре можно отметить следующее нарушение. А. Отсутствует референтный индекс местоимения «Никто». «Б» – B. отсутствует референтный индекс слова «Вещи». «В» – v. чтение мыслей, имеющее место в высказывании «Никто не любит». «Г» – G. квантер всеобщности, указывающий на обобщение, которое можно поставить под вопрос «Никто» равно «Все люди нет». «Д» – допущение связанные с предикатом глубины структуры «плохие». «Плохие для кого?» Психотерапевт. Бет, можете ли вы представить себе ситуацию, когда вы хотели бы знать, что ваши соседки чувствуют, как вы помыкаете ими, и таким образом стать к ним более чуткой? Психотерапевт продолжает работу, с обобщением в модели клиентки. Он просит ее представить такой опыт, который противоречил бы обобщению, имеющемуся в ее модели, и либо подтвердить такую возможность, либо не согласиться с ней. Бет. Да, клиентка подтверждает ее. Психотерапевт тогда, вероятно, вы можете себе представить и такое, что ваши соседки хотят знать, когда вы чувствуете, будто вами помыкают, чтобы они могли более чутко относиться к вам. В данной реплике психотерапевт использует ту же ситуацию, которую клиентка только что подтвердила. Однако в этом случае... Он одновременно производит сдвиг референтных индексов. Соседки. Я клиентка. Я клиентка соседки. Бет. Ну... Пауза. Я думаю, вы правы. Клиентка колеблется. Затем подтверждает вымышленную ситуацию. В ее поверхностной структуре имеется опущение именного аргумента связанного со словом «правы». «Правы в чем?» «Психотерапевт». «В чем?» «Психотерапевт просит сообщить ему опущенный именной аргумент». «Бет. Если я дам им знать, когда я чувствую, что мною помыкают, или когда я чего-нибудь хочу, то они, может быть, будут более чуткими ко мне». Клиентка сообщает недостающий материал, показывая тем самым, что она понимает, как разрушение ее обобщения может помочь ей самой и ее соседкам. Теперь психотерапевт переходит к применению техник, не связанных с метамоделью, стремясь создать для Бет возможность интегрировать то новое, чему она научилась и связать новые репрезентации с ее собственным опытом. В процессе дальнейшей работы с Бет психотерапевт смог проверить, имеется ли что-то еще, что мешает Бет сообщать соседкам о своих желаниях и нуждах. В данной главе мы представили вам две расшифровки стенограмм, в которых показано, как психотерапевт использует метамодельные техники. Причем только одни эти техники в процессе психотерапевтической сессии. Даже в подобных искусственно ограниченных условиях метамодель со всей очевидностью показала свою эффективность. Использование метамодели обеспечивало психотерапевту богатый выбор возможностей на любом этапе его диалога с клиентом. Глобальным следствием этого является четкая и ясная стратегия психотерапевтического вмешательства, обогащение и расширения ограничивающих частей модели клиента. Метамодель не предназначена для использования в качестве самостоятельного метода. Это скорее инструмент, который следует сочетать с другими эффективными техниками, как вербальными, так и невербальными, разработанными в различных школах психотерапии. В следующей главе мы вернемся к обсуждению этой темы.